В эфире поэтический радиотеатр Иван Андреевич Крылов. Урок дочкам. Даша, ну думал ли я, скакав по почте, как угорел из-за 700 верст от Москвы наехать, дорогую мою Дашу? Ну чая ловить! увидеться так скоро с любезным моим Семеном. Да как тебя занесло в такую глушь? Да тебя куда это нелегкое мчит? Как ты здесь? Что ты здесь? Ведь ты оставалась в Москве. Ведь ты поехал, было в Петербург. А где ж ты после была? Что с тобой сделалось? Даша! Даша! Господа идут с гулянья! Ну ты знаешь, что я в Москве, принявшись к Чистону, поехал с ним в Петербург. Там любовь и карты выцедили кошелек его до дна, и мы благодаря им теперь на самом лёгком ходу едем в армию, Даша. Есть ли у тебя деньги? А у тебя? В моих карманах хоть выспись, такой простор. Ну, Семёнушка и мне не более твоего посчастливилось. Так свадьба наша опять затянулась. Горе да и всё, тут сколько золотых дней потеряно. Эх, Дашенька, дни-то бы ничего, да и ты не изворотлива, ведь люди богатеют же как не будет. Да неужели таки твой барин? Мой барин, его теперь хоть вжом, так рубля из него не выдавишь, а твои господа? О, в городе мои барышни были бы клад. Они с утра до вечера разъезжают по модным лавкам, то закупают, другое заказывают. Что день то новая шляпка, что бал то новое платье. А как меня часто за уборами посылают, то бы мне от них и от мадамов что-нибудь перепало. Что-нибудь чуть, что ты, Даша, да такие барышни для растоropной горничной, подлинный клад. Дождись только зимы, и коли будешь умна, так мы в будущий же весною домиком заживём. Ох, Семёнушка, то-то и беды, что чуть ли нам здесь не зимовать. Как? Да так. Видишь ли что? Барышни мои были воспитаны у их тётки на последней манер. Отец их со службы приехал наконец в Москву и захотел взять к себе дочек, чтоб до замужества ими полюбоваться. Ну, правду сказать, утешили же они старика. Лишь вошли к батюшке, то поставили дом вверх дном, всю его родню и старых знакомых отводили грубостями и насмешками. Барин не знает языков, А они накликали в дом таких нерусей, между которых бедный старик зашатался, как около Вавилонской башни, не понимая ни слова, что говорят и чему хохочут. Вышедший, наконец, из терпения от их проказ и дурачества, он увез дочек сюда на покаяние. И отгадай, как вздумал наказать их за все грубости, непочтения и досады, которые в городе от них вытерпел. Ах ти! Никак заставил модниц учиться деревенскому хозяйству. Хуже. Что ж, посадил за книги да за пяльцы. Хуже. Тьфу, пропасть. Неужели вздумал изнурять их модную плоть хлебом да водою? И того хуже. Он запретил им говорить по-французски. Смейся, смейся. А бедные барышни без французского языка как без хлеба сохнут. Да это мало. Да. Немилосердный старик сделал в своём доме закон, чтоб здесь никто, даже и гости, иначе не говорили, как по-русски. А так как он в уезде всех богач и старе, то и немудрено ему поставить на своём. Бедные барышни, то-то чай и натерпелись они русского-то языка. А да это не конец. Чтоб и между собой не говорили они иначе, как по-русски, то приставил к ним старую няню Василису, У -у -у. которая должна Ходя за ними по пятам, строго это наблюдать. А если заупрямятся, то докладывать ему. Да неужели в них такая страсть к иностранному? А вот она какова, что они бы теперь вынули последнюю серёжку из ушка, лишь бы только посмотреть на француза. Даша. А щедры ли твои барышни, скажи-ка? Вот, ну как бы тебя спросить, легко ли их разжалобить? Легко. только не русскими слезами. В Москве у них иностранцы. Пропасть денег выманивают. Деньги, палки, палки, деньги, как будто вижу и то и другое. Чёрт знает, как быть. И надежда манит, и страх берёт. Семён, что ты за горячку несёшь? Славна, божественно прекрасна. Даша, жизнь моя. Семён. Семён. С ума ты сошел? Послушай, как скоро барышни воротятся Даша! Даша! Господа идут уж на крыльце Сбеги по этой лестнице Прости сокровище, прости жизненок, прости ангел Ты будешь моя, жди меня через пять минут Но право, он в уме помешался Да отвяжись сони, ты от нас нянь не выселиса. Нянь не выселиса, ты провались ты сквозь землю. Да с нами Бог, матушка. Ведь я Господскую волю исполняю. Да и вы, красавицы мои барышни, что вам за прибыль батюшку так гневить? Неужели у вас язычок болит говорить по-русски? Это не сносно, сестрицы. Я выхожу из терпения. Мучительно, убийственно оторвать нас от всего, что есть милого, любезного, занимательного и завести в деревню в пустыню. Будто монаты вас питыны, чтобы знать Как хлеб сеют, не бойсь для того, чтобы знать, как его едят. Что ты бормочешь, Даша? Неугодно ли вам взглянуть на платье? Сестрицы миленько, не правда ли, что оно будет очень хорошо? Не мой ангел, будто вот оно же, может быть, сносно. Мы уж три месяца из Москвы, а там еще при нас понемножку стали. Грудь и спину открывают. Ах, это да правда. Ну вот есть ли способ нам здесь по-людски одеться? В три месяца, бог знает, как низко выкрик и спустилась. Нет, нет, Даша, пойди, кинь это платье. Я до Москвы ничего делать себе не намерена. Бен мащер. Матушка Лукья Ивановна, извольте говорить по-русски. Батюшка ведь гневаться будет. Что б тебя оглохнуть, няня Василиса? Я думаю, право, если б мы попались в палон к туркам, и те с нами поступали вежливые батюшки, и они бы не стали столько принуждать нас к русскому языку. Прекрасно, божественно, с нашим вкусом, с нашими дарованиями зарыть нас живых в деревне. Нет. Да на что ж мы так воспитаны? Чему потрачено это время и деньги? Ах, я так зла, так зла, что задыхаюсь от бешенства. Пусть жемя я сви Мотушка, Лукер Ивановна, извольте гнев отца по-русски. Да и счасть не шли ты от нас. Старая колдунья! Не убийственно ли это, миленькая сестрица? Не видать здесь ни одного человеческого лица, кроме русского? Не слышать человеческого голоса, кроме русского? Ах, если бы ты чувствовала всю мою печаль! Ах, мошарами! Матушка Феокла Ивановна, извольте печалиться по-русски! Ну, прямо батюшка гневаться будет! Надоело, няня Василиса! Ох, мои золотые, мои мои жемчужные, злодейка ли я? У меня у самой на вас глядя сердце надорвалось. Да как же быть? Воля та барская. Ведь вы знаете, каково прогневить батюшку-то. Да неужели мои красавицы по-французскому-то говорить слаще? Кабы не боялась барина так послужила бы вас. Что это за наречие-то? Ты не поверишь, няня Василиса как на нём всё чувствительно, ловко и умно говоритса. О, такое дело, моя красавица, учений свет, а не учений тьма. Да вот погодите, дождётесь своей вольки, как выйдете замуж. За кого? За здешних женихов, сохрани бог. Муж их дюжно обваярили добрым порядком, ты с Хопровым и Станиным, которых нам теперь наш батюшка прочит. Мы не лучше поступим. Хм, куда он забавен, если думаешь, что здесь кто-нибудь может быть на наш вкус. Скажи, милость еде прошу, дорогие соседушки. Ну что? Я не веселица, не выступили до через моего приказания. Нет, государь, только батюшка мой. Не погневись на рабу свою, прикажи слово вымоловить. Говори, говори, что такое? Не умори ты, государь барышень та. Ведь Господь знает. Может быть, их натура не терпит русского языка. Хоть уж не вдруг их приневоливай-то. Не бойся, будут живы. Пойди и продолжай только наблюдать мое приказание. То-то мой отец. Видишь, они такие великатные. Я помню, чего стоило, как их от груди-то отнимали. А вы, сударыня, будьте готовы принять ласково и вежливо двух гостей, Хапрова и Танина, которые через час сюда будут. Вы уж их видели несколько раз. Они люди достойные, рассудительные, притом богаты. Словом, это весьма выгодное для вас замужество. Да покиньте хоть на час своё кривлянье, шаманство, мёлканье в разговорах, кусанье, облизывание губ, полосонные глазки, жавлинные шейки, одним словом, всю эту дурь. И походите хоть немножко на людей. Я право не знаю, сударь, на каких людей хочется вам, чтобы мы походили. С тех пор, как тетушка стала нас вывозить, мы сами служим образцом. Кажется, мадам Гри-Гри, которая была у тетушки нашей гувернанткой, ничего не упустила для нашего воспитания. Уж коли тетушка об нас не пеклась, сударь, она выписала мадам Гри-Гри прямо из Парижа. Мадам Гри-Гри сама признавалась, что ее родные дочери не лучше нашего воспитаны. Мало терпения. Моя ваша, да я готова сейчас на суд хоть в самый Париж. Знаешь ли ты, до да сколько раз сестрица в магазинах принимали нас за природных француженок. Добьюсь да ли я? Том... А помни, а помнишь ли ты этого пригожего иммигранта, с которым встретились мы в лавке у дешенеши? Он и верить не хотел, чтобы мы были русские. Позволишь да. ли ты? Не да какой глупости, что уверял клятвою, будто видел нас в Париже в поле рояль и не отменял хотел проводить до дому. Да будет ли, конечно. Та, благодарям отдам Григри, наши манеры и наше воспитание не так-то дурно, как Молчать, молчать. Молчать тысячу раз молчать. Вот воспитание, что отцу не дадут слова вымолвить. Чем более я вас слушаю, тем более сожалею, что верил вас любезной моей сестрице. Стыдно осударе, не стыдно! Девушки, был уж давно невеста, а ещё ни голова ваша, ни сердце не запосено ничем, чтоб могло сделать счастье честно у человека. Всё ваша остроумие в том, чтобы перецыганивать и пересмеивать людей, часто почтенье себя, вся ваша ловкость, чтоб не уважать ни летами, ни достоинствами человека и делать грубости тем, кто вас трее. В чем ваше знание? Как одеться, или лучше сказать, как раздеться, и над которой бровью поманернее развесить волосы? Какие ваши дарования? Несколько песенок из модных опер, несколько рисунков учителевой работы, неутомимость прыгать и кружиться на балах? А самое-то главное ваше достоинство то, что вы болтаете по-французски. Да только что болтает с того, не приведи бог рассудительному человеку ни на каком языке слышать. В городе, сударь, нас Иначе чувствуют. И когда мы не говорим, то всякий раз около нас кружок собирается. Уж кузинкель наш, маятник, вы не говоруни. А и тем не досталось при нас слово сказать. Да, да, да, да, да смотрите. И при гостях-то уж пощеголяете таким болтанием. Это уж э, были не первые женишки, которых вы язычком своим отпугали. Какой-то француз просит позволения войти. Спроси, кто и зачем. Сестрица, душенька, француз. Француз, душенька, сестрица, уж хоть бы взглянуть на него, пойдем-ка. Француз ко мне? Зачем Бог принес? Кудо, будьте здесь, еще насмотритесь. Ну что? Его зовут Маркиз. Сестрица, душенька, маркиз. Маркиз, душенька, сестрица, верно, какой-нибудь знатный. Маркиз? Все равно спроси, зачем и кого ему надо. Как бы он у нас погостил. Я тебе, какие экипажи, какая пышность, какой вкус. Ну? Его точно зовут маркизом. По отечеству, как не знаю, а пробирается в Москву пешком. Нет. Даний. А, понимаю, это другое дело. Так сейчас выйду. Батюшки, неужели не удержать? У нас маркизы хоть на несколько дней. Я русский, я Дваринин. В гостеприимстве у меня никому нет отказа. Жаль только, что из господ этих многие худо за то платят. Да всё равно. Я надеюсь, что вы позволите нам говорить с ним по-французски. Если маркизу покажется здесь что-нибудь странно, то, по крайней мере, увидит он, что мы совершенно воспитаны, как должно благородным девицам. Да, да. Если он по-русски не говорит, то говорить с ним по-французски. Я даже этого требую. Есть случаи, где знание языков потребить и нужно, и полезно. Но русскому с русским... Кажется, всего приличнее говорить от течественным языком, которого благодаря истинному просвещению начинает переставать стыдиться. Василиса, будь с ними, а я пойду и посмотрю, что за гость. Сестрица, я чай муроду родми, посмотри, что за платье, что за рукава. Как мы маркизу покажемся? Накинем хоть шали? Даша, Даша. Чего изволите? Принеси мне поскорей пунцовую шаль. А мне мою пласатую. Дочесть. Даша, постой. Сестрица, полна носит ли уже в Париже шали? Нет, нет, останемся лучше так. Даша, дай румяны. Кажется, в Париже румянится. На румянь меня, миленькая сестрица. А ты, между тем, растряпли мне хорошенько на голове, а? Что с ними сделалось? Как бы нам его принять? Как будто бы мы ничего не знаем. Займёмся работой, Ёлл. Даша, подай нам какую-нибудь работу. Зашпиль мне тут, сестрица. Так, немножко более плеча открой. Да какую работу, сударыня? Вы никогда ничего не работаете. Разве кликнуть людей да втащить наши пяльцы? Ну, право, они одурели. Ох, нет, их не надо. Нашли, что, сестрица? Сядим, как будто мы что-нибудь читали. Ах, это прекрасно. Даша, дай нам две книжки. Сестрица миленькая, надвинь мне хорошенько волосы на левый глаз. Так. Постой-ка. Нет, нет. И, и ещё, чтобы я им ничего не видала. Очень хорошо. Даша, что же, книги? Книги с ударыня? Да разве вы забыли, что у вас только и книг было, что модный журнал, и тот батюшка приказал выбросить. А из его библиотеки книг вы не читаете? Да и ключи у него. Нянь Василиса, скажи. Так... Право, не помешались ли они? Маш, моего, ой, бог с тобой. Они все в одном разуме. Нет, это так неловко. Лучше станем, сестрица. Посмотри-ка, как я присяду. Комедию что ли они хотят играть? Да что такое сделалось с ударыни? Что за суматоха? К нам приехал из Парижа знатный человек, маркиз. Он будет у нас гостить, Даша. Ну ты, чай, с родом маркизов не видала. Ах, миленькая сестрица, если бы он не говорил по-русски. Душа моя, какой глупый страх. Он, верно, в Париже весь свой век был в лучших обществах. Когда я воображу, что он из Парижа, что он маркист, так сердце бьётся, я в такой радости, в такой радости. Жени Свиридов экспремна. Матушка Фёкла Ивановна, дай позвольте радоваться по-русски. Добро, няня выселится недолго, тебе нас мучить. На зло тебе наговорим всему по-французски досыта. Нам батюшка позволит. Евочка Спортсковоля, моя красавица. Что за гуй, что за маркиз? Ах, это негодный Семён. Боже мой! Что такой он за тея? Ведь, кажется, у нас мирно, и никаких грабежей не слыхать. Но ничего нет невозможного. Мы тот час дадим знать, куда должно, и все способы будут употреблены сыскать воров и возвратить вам ваши вещи и ваши бумаги. Вы, между тем, останьтесь у меня. Отдохните, и потом, коли время не терпит, отправьтесь в ваш путь. Вы не будете раскаиваться, что ко мне зашли. Но помните твёрдо наше условие: ни слова по-французски. Да он не бельмеса и не знает. Мильстей, государь, я стану сохранять ваше доверие так свято, как будто бы я ни слова не умел по-французски. Тем более, что живщи пройдёт время долго в России, я довольно изрядно говорю по-русски, хотя теперь я и прямо из Парижа. Au port. Боже, моя сестрица, он по-русски умеет. Надо быть нашему несчастью. Я думаю, назло нам судьба всех французов по-русски переучит. Оставьте излишние церемонии. Мы здесь в деревне. Вот моей дочери. Останьтесь пока с ней, а я пойду и прикажу для вас ковнут вочестить. Но да только помните, ни слова по-французски. Я не выступлю из воли вашей. хоть бы и хотел, да не могу. Сестрица, душенька, видно в Париже теперь учтивые, присядем пониже. Mesdames du Gouvernement, вы видите перед собой удивительного маркиза, которого злополучные несчастья, несчастный горести совратились одно подобье, когда великий дух spirit сприт... Молнию, несносной для всякого чувствительного сердца, которое сердце, подобно большой шлюпке, на морских волнах шкачается, кидается и бросается из света. Беты на горы, из горы на несчастье, на несчастье, на погибель. Из погибели очень-очень-очень жалко, сударыни, что не могу я вас это рассказать по-французски. Ах, Маркис, мы просим вас прощения за батюшку. Извините нас, если вы видите в нем еще остаток варварского века. Он для того не позволяет говорить по-французски, что воспитанный старинный манер. И по-французски не знает? Не знает? Боже мой, это ужасно, непростительно, неблагородно. Так и вы сюда ради не говорите только по-русски? Ах, нет, нет. Мы клянемся, вам с самого приезда сида, иначе не говорили мы как по-французски, даже до того, что по-русски худо-знаем. О, мадам Григри -Гри за этим очень смотрела. Не похвалу себе скажу. Маркиз только я право двух строк по-русски без двадцати ошибок не напишу. Зато по-французски. Это похвально. Очень похвально. И я жалею, кто вы имеете такого батюшку, который Если бы чувствовали, как нам стыдно, что он так странен. Не знать по-французски. К, я в Бразиль это не могу, я бы умер. Нам право до честности на перед вами, что мы его дочери. Ах, маркиз, извините нас в. Этот... Ничего. Судагнял, ничего. Я хоть не верю, что этому вины виноваты, но Позвольте мне хотя бы по-русски пересказать вам своё обстоятельство. Я имею надежду, что ваша щедрость, ваше доброе сердце и жад на хотим их слушать, Даша, подвинь кресло и маркизу. Милостиви, государьний, всякому, конечно, сторонно будет видеть знатного человека, как я, пешком, видеть, что знатный человек, как я, имеет крайние нужда в деньгах. Ну, когда вы узнаете, найти мои обстоятельства Так вы недавно из Франции? Я думаю, там хорошо, как в раю. Неправда ли, маркиз, что когда вы сравните её с нашей варварской землёю? Какое сог мнение сюда ни, какое сравнение? сравнение? Слёзы на меня текут, как сакира, когда вспомяв Францию. Я вам скажу только одно: без делису, но любопытна видит, точно любопит. на совершение любять поправили вы кто там все большие города настроенный на больших дорогах